Когда мы выходим из-за поворота улицы, я вижу стоящее перед домом Херба желтое такси мистера Смолвуда. По-видимому, его визит в Уиксом оказался неудачным. Пока мы прогуливались, похолодало, и небо стало более низким. К ночи повалит снег, и мы с Викки будем рады убраться отсюда. Странный поворот событий, Совсем не тот, какого я мог ожидать. Но, с другой стороны, он меня не удивляет. Из дома, мимо которого мы проходим, выступает мужчина в коричневом полупальто. В руках у него банка моторного масла. Дом той же архитектуры, что у Херба. Только там, где пролегала, огибая его, подъездная дорожка, пристроена еще одна комната. Мужчина останавливается у своей машины, нового Oldsmobile с поднятым капотом. Машет Хербу рукой и кричит «Ну как оно?» Примо нумеро уно!» кричит в ответ Херб и тоже взмахивает рукой, словно приветствуя большую толпу. «Этот малый брал у меня интервью, Ну я ему задал жару». «Не покупайся на их дерьмо», — кричит в ответ мужчина изгибает свой короткий торс, чтобы заглянуть в темное нутро двигателя. «Соседи думают, что я все еще играю за мою команду», — негромко сообщает Херп катя свое кресло по глазье Уэй к жене и дому. «Как это?» «Ну, я утаил мое увечье. Вместо меня на поле выходит другой парень под моим номером. Надеюсь, ты не напишешь об этом? Не испортишь им удовольствие?» «Ни в коем случае, Херб, даю слово». Мы приближаемся к машине мистера Смолвуда, и Херб подымает на меня полный удивления взгляд. «Как ты это делаешь, Фрэнк? Скажи правду». «Что именно Херб?» «Впрочем, я знаю, что сейчас услышу». «По какой-то причине Хербу, похоже, не удается удерживать голову на одном месте». Она болтается из стороны в сторону. «Ты же не можешь и вправду любить спорт, Фрэнк», — говорит он. «Не похож ты на любителя спорта. Одни его виды мне нравятся больше, другие меньше. На самом деле вопрос не такой уж и редкий. Но разве ты не предпочитаешь разговоры, о чем-то другом. Херб, все еще удивляясь, покачивает большой головой. «О том же Уинслоу Хомере мы поговорим о нем, Херб, когда захочешь. Писать о каком-то деле не значит заниматься им. Такой ответ проясняет для тебя что-нибудь. Не знаю почему» но что-то начинает подрагивать у меня под ложечкой или совсем рядом. «Очень любопытно, Фрэнк», — с искренним восхищением кивает мне Херб. «Не уверен, что это объясняет хоть что-нибудь, но готов признать любопытно. Объяснить свою жизнь очень трудно, Херб». «Я уверен». Мое подрагивание уже видно невооруженным глазом. Ну, может быть, не Хербу, для которого все вокруг, наверное, подрагивает. Ему пока не удается остановить болтающуюся голову. Думаю, я сказал достаточно. Предполагалось ведь, что это я буду задавать тебе вопросы. Я лишь глагол, Фрэнк а глаголы на вопросы не отвечают. Не стоит так думать, Херб. Теперь под ложечкой еще и похрустывает. Мы с Хербом провели вместе не больше часа. Однако у меня появилось явственное чувство, что он с удовольствием придушил бы кого угодно, попадись ему в руки чья-либо шея привередничать Херб не станет. Когда проводишь немалую часть жизни, врезаясь в людей, причиняя им боль, трудно, наверное, просто взять да и покончить с этим, сесть и сидеть. Трудно, сдается мне, вообще делать что угодно, кроме как продолжать врезаться. Как бы там ни было, мне всегда бывает спокойнее если у меня есть путь отступления. А здесь присутствует что-то, чего лучше избегать. Вот я и стараюсь избегнуть. Я попробую написать хорошую статью, Херп. Говорю я, немного смещаясь в сторону багажника машины мистера Смолвуда. Клэрис Уолджер вышла на веранду стоит, наблюдая за нами. Она окликает Херба, устало улыбается. Такое должно быть случалось с каждым. Знакомство, завершающееся прямо перед домом, ошеломленным молчанием. Ожидающее такси. Херб, объявляющий себя глаголом. Самое сильное восхищение вызывает у меня «Она». Я рассчитывал перемолвиться с ней насчет героической жизни Херба, но нам не представился случай. Остается лишь надеяться, что позже, в ночной темноте, она получит какое-то утешение. Херб зовет клерис милым голоском, срывающимся на холодном мичиганском ветру. «Ладно», — героически восклицает Херб. Мне пора, Фрэнк, пора. Напиши историю моей жизни. Миллион заработаешь. Мы жмем друг другу руки, и он опять пытается рывком поставить меня на колени. Теперь от него исходит странный запах. Металлический аромат его кресла. Щека Херба кровоточит там, где он отодрал клочок бумаги. Хотел показать тебе кое-какие старые игры. Есть у меня пленочки. Я кого хошь мог скрутить, Фрэнк? Ты на это кресло особо-то не смотри. Покажешь в следующий раз, Херб, обещаю. Мистер Смолвуд включает двигатель. Такси с шипением подается на полфута вперед. «Я не знаю, что на меня иногда находит Фрэнк», — говорит Херб, и синие глаза его вдруг наполняются слезами. Он дергает большой головой, чтобы смахнуть их. Это грусть, по понедавшаяся в руки жизни, мельком показавшаяся на глаза и нечестно отнятой, оставившей ему лишь... Нескончаемую борьбу с горькими фактами Жалость, иными словами, к себе И заслуженная им так же честно, как сувенирный мяч Да только я ее испытывать не желаю И не буду Слишком уж она похожа на сожаление Поставил все на кон и проиграл А хуже безумных сожалений Могут быть лишь бессмысленные безумные сожаления. И потому я не поддаюсь никаким. По мне лучше тонуть, стоя на палубе своего корабля. Я торопливо отступаю на четыре шага. Рад был знакомству с тобой, Херб. Херб не сводит с меня глаз. Лицо у него несчастное. «Да, конечно», — говорит он и я забираюсь на прямоугольное, отдающее затхлостью заднее сиденье машины мистера Смолвуда, и мы тихонько трогаемся по глесс е даже не попрощавшись с Клэрис, оставив Херба сидеть в кресле посреди пустой улицы, махать на прощание рукой нашим задним огням и обливаться беспомощными слезами. Буквально.